Велено передать лично в руки. Там еще материальная помощь. — А, понятно, — кивнула тетка. — Тогда пишите. Улица четвертого тупика, дом 6. В первую секунду мне показалось, что тетка надо мной издевается. — Улица четвертого тупика? Где же такая? — Петя, — заорала хозяйка. — Петь, поди сюда. Из комнаты вышел толстый мужик в несвежей, заляпанной невесть, чем майки. — Ну чего ты голосишь, как потерпевшая? — разоралась. — Замолкни, Валька. — Слышь, Петюш, не обращая внимания на его грубость, продолжала Валя. — Расскажи человеку, где Аня на больнице находится. Вот материальную помощь ей привезли с бывшей работы. Петр окинул меня мутноватым взглядом и объявил. — у муньки в жопе. — Где? — оторопела я. У ей матери за углом, — продолжил хозяин, отчаянно почесывая подмышками, — чистый геморрой добираться. Сначала до юго-западной, на метро, потом на маршрутке до Солнцева, затем пересядешь на 812 двенадцатый и доедешь до остановки Зеленый Бор. Как сойдешь, тут тебе и забор ихний. А по времени это сколько? Два часа в один конец. Я глянула на будильник, громко тикавший на полке у входа. 13.00. Ничего, в 3 я буду на месте. Петр слегка ошибся. Я потратила на дорогу больше 120 минут. Сначала долго поджидала маршрутку, потом никак не хотел подъезжать в 812, а когда автобус наконец появился, и я, устроившись у окна, купила у кондуктора билет, выяснилось, что зеленый бор конечная и езды туда полчаса по хорошей дороге, а по зимней — сорок минут. Впрочем, в одном Петр оказался прав. Автобус и впрямь уперся в синий забор, только мужчина забыл сказать, что до центрального входа надо бежать около двадцати минут. Заборчик тянулся и тянулся. Он был на редкость высоким и целым. Но все имеет конец... Впереди мелькнули ворота, я нырнула в них и увидела штук десять зданий, стоявших в живописном беспорядке на огромной территории. первое украшала табличка «Мург». Выдача тел с 10.00 до 14.00. Шарахнувшись в сторону от малопривлекательного помещения, я подошла к другому дому хирургия Вот отлично. Должно же здесь быть справочное бюро. Окошко и впрямь нашлось у входа. В нем сидела неприступная и неразговорчивая, словно индийский вождь, старуха. Выслушав меня, она отрезала. Справки только по хирургии. Неужели вы не знаете, где? Старуха захлопнула окошко. Пришлось вытаскивать десять рублей и пропихивать их в щелочку. Купюра мигом растопила сердце неприветливой бабки, и она, слово охотливо, растолковала мне дорогу. Узнав, в чем дело, я чуть не лопнула от злости. Предстояло бежать назад к остановке и идти от нее в другую сторону. Одним словом, когда я ворвалась, наконец, в небольшое длинное одноэтажное здание с несуразно большими дверями, злоба просто переполняла меня до краев. Наверное, поэтому я рявкнула маленькой медсестричке, читавшей на посту книгу Поляковой «Где Анна Яхнина?». Двадцать девятая комната, спокойно пояснила дежурная, по коридору налево. Я пошла в указанном направлении. Кстати, внутри интернат выглядел более чем прилично. Здесь совсем недавно сделали ремонт, не европейский, а обычный, но очень аккуратно. Потолок был белым-белым, стены кремовыми. А на них тут и там висели картины, явно написанные рукой дилетанта. Но, как говорят художники, с настроением. На полу лежала ковровая дорожка, двери палат сверкали лаком, и пахло тут как дома, отварной картошкой и куриным бульоном. На мой стук отозвался хриплый голос, не заперто. Я толкнула легко поддавшуюся дверь, подняла глаза и чуть не заорала от ужаса. Нет, палата или комната были в полном порядке, уютная и даже кокетливая. На окне висели красивые темно-зеленые занавески, Расшитая золотыми листьями, в углу стояла большая удобная кровать под темно-синим пушистым пледом. У окна располагался письменный стол. Посередине стоял еще один столик, маленький, круглый, а возле него пара стульев. Одним словом, не больничная палата, а комфортабельный номер в санатории. Никакого ужаса помещение не вызывало. Холодный пот потек по моей спине при взгляде на хозяйку. Я никогда не видела такого лица, вернее, лица как раз-таки и не было. Ни бровей, ни ресниц, ни губ, ни подбородка. Кожа была покрыта жуткими, змеящимися шрамами. Веки морщинистые, словно у старой-престарой черепахи. А внутри воспаленных складок торчали два глаза непонятного цвета. Существо сидело в инвалидной коляске с ногами, прикрытыми клетчатым пледом. Руки лежали поверх одеяла и выглядели так же жутко, как и лицо. Вы ко мне хриплым голосом поинтересовалась нечто. Понимая, что молчать просто неприлично, я кое-как отодрала сухой, как наждак, язык от неба и сказала, «Я ищу Аню Яхнину». «Слушаю вас внимательно». Меня зовут Евлампия Романова. Очень приятно. Я частный детектив. Никогда не встречала людей вашей профессии. Тактично заметила их Нина, и зачем я вам понадобилась. Под ее жутким взглядом мне делалось не по себе, и врать получалось плохо. Гемма Даутова наняла меня, чтобы отыскать убийцу ее мужа Эдика Малевича. Вы ведь знали Гему? Насколько понимаю, работали вместе в Институте тропической медицины, правильно? Верно, совершенно спокойно, ответила Аня. Когда-то я действительно работала в том месте. И гема Даутова мне, естественно, знакома, но тесно мы не общались. гема дочь директора института, и до меня не снисходила. Мужа ее я встречала пару раз. Кажется, он приходил в наше заведение на какие-то праздники. Новый год или восьмое марта, не помню, давно было. Я в девяносто первом году уволилась. — Почему? В лице Ани вновь не отразилось никаких эмоций. Попала в автомобильную катастрофу, оказалась зажатой в кабине, а «Жигули» вспыхнули. — Вот вы только что испугались моего внешнего вида. — Ну что вы? — Аня подняла вверх правую руку. Не надо деликатничать, я привыкла к подобной реакции. Самое ужасное, что мозг мой работает четко, но вот кто же возьмет на службу изуродованную инвалидку? Поэтому живу тут и пытаюсь писать от скуки кое-какие статьи в популярные издание в основном детские. Ерунда, конечно, но окончательно поставить на себе крест не хочется. Значит, вас наняла гемма. Ну и как она поживает? Небось, докторскую защитила. По симпозиумам и конференциям разъезжает. Оно и понятно, с таким папой весь мир в кармане.